Тресси Тапмен и Агастис Снодгресс были вызваны поочередно для допроса. Оба подтвердили показания своего несчастного друга, и каждый был доведен до грани отчаяния перекрестным допросом. Затем была вызвана Сьюзан Сэндерс и допрошена королевским юрисконсультом Басфазом и королевским юрисконсультом Снабином. Она всегда говорила, что Пиквик женится на миссис Бартл,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 В этот момент с галереей послышался громкий голос. «И правильно, Сэмвелл, совершенно правильно! Пишите вы, милорд, пишите вы!» «Кто это осмелился обращаться к суду?» — воскликнул маленький судья, поднимая голову. «Пристав!» — «Слушай, милорд!» — «Немедленно привести сюда этого человека!» — «Слушай, милорд!» Но так как пристав не нашел этого человека, то он и не привел его»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 — Кажется, вы состоите на службе у мистера Пиквика, ответчика по этому делу. — Говорите смелее, мистер Уэллер. — Я собираюсь говорить смело, сэр, — отозвался Я состою на службе у этого джентльмена, и у меня место очень хорошее. — Работы мало, а получается, кажется, много, — шутливо заметил королевский рисконсульт Басфас.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 — Да, припоминаю, — сэр, — ответил Сэм. — Будьте добры сообщить присяжным, что произошло. — В то утро я получил регулярно новый костюм, джентльмены присяжные, и это было совсем исключительное и необычайное обстоятельство для меня в то время, — заявил Сэм. В ответ раздался общий хохот, а маленький судья поднял глаза, сердит посмотрел и сказал, — Советую вам быть осторожнее, сэр.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 — Вы хотите сказать, мистер Эллер, произнес королевский ресконсульт Басвас, внушительно складывая на груди руки и поворачиваясь в полуобороток к присяжным, словно давая немое заверение, что еще допечет свидетеля, — вы хотите сказать, мистер Эллер, что вы не видели этого обморока истицы в объятиях ответчика, обморок, о котором, как вы слышали, говорили свидетели? — Конечно, не видел, — ответил сын. Я был в коридоре, пока меня не позвали наверх. А тогда старый леди там уже не было. — Ну, а позвольте, мистер Уэллер, — сказал королевский юрисконсульт Басфа, запуская большое перо в стоящую перед ним чернильницу в расчете запугать Сэма тем, что он записывает его ответ. — Вы были в коридоре и, тем не менее, не видели решительно ничего, что происходило. — Есть у вас глаза, мистер Уэллер? — Да, у меня есть глаза, — ответил Сэм. — Так и в этом-то все дело. Будь у меня вместо них пара э, патентованных газовых микроскопов особой силы, увеличивающих в 2 миллиона раз, может быть, я и увидел бы сквозь лестницу и сосновую дверь. Но, коль у меня есть только глаза, то, понимаете ли, зрение-то мое ограничено. Услышав такой ответ, который был дан без малейшего раздражения и с величайшим простодушием и хладнокровием, зрители захихикали,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 Леди выразили большой восторг по случаю достойного поведения мистера Додсона и Фога. Вон тех двух джентльменов, что сидят сейчас возле вас. Эти слова, разумеется, привлекли всеобщее внимание к Додсону и Фогу, которые приняли по возможности добродетельный вид. «Поверенные истиции, — Поверенные истицы пояснил королевский ресконсульт Басфус. — Прекрасно.